Глава 37. С обеда вплоть до вечера мы с Киром наверстывали упущенное, не могли насытиться друг другом. Мой зеленоглазый тигр накормил меня вкусным ужином, а я вымыла посуду, хотя он был против. Пришлось объяснить, что я чувствую себя неуютно, когда за меня все делают. Нехотя, но согласился. Вот никогда бы не подумала, что Кирилл Настолько ревностно относится, если кто-то другой хозяйничает на его кухне. Нужно что-то с этим делать, иначе я никогда не научусь готовить. Хотя... Кир, подхожу к сытому во всех отношениях мужчине, который поджидает меня в холле. Что? Игриво приподнимает одну бровь и медленно притягивает к себе. Упс, ошибочка вышла. Не во всех отношениях сыт. А ну... Призови к порядку свои гормоны. Изображаю строгость, а сама млею от прикосновений его горячих рук. А нечего было меня на голодном пайке столько держать. Учту на будущее, а сейчас давай поговорим. А может, притянул к себе еще ближе. Вначале любовью займемся, а потом поговорим. «Кир, мы вчера весь вечер этим занимались, и сегодня целый день», — возмутилась «И ночь у нас впереди. Угомонись!» «Видишь, как я тебя сильно люблю!» Рассмеялся он и отстранился. Тут же добавил «Не целый день». «Согласна. Мы с ним до обеда были заняты документами для усыновления. Подали заявление в ЗАГС и кроме заскочили. В его взгляде сквозило удивление, когда он увидел нас. Наверное, думал, что мы его бросим. Хорошо, что его навестили». Мальчик немного успокоился. А также хорошо иметь мужчину с обширными связями. Все вопросы решаются моментально. Да еще и Глеб нам дал очень хорошего юриста. Тот как раз по таким вопросам ас. Так что все сделаем в кратчайшие сроки. Кир, я хочу тебя попросить научить меня готовить. Перешла я к делу. Мой мужчина нахмурился. Ну, пожалуйста. Сонь. «Вот скажи, зачем тебе это?» «Хочу уметь. Разве это преступление?» Смотрит так пристально, видя внутреннюю борьбу с самим собой. «Ладно, но взамен хочу награду». И опять плотоядно улыбнулся. «Награду дают за что-то, а не за согласие». «Хорошо, тогда мне нужен стимул». «Вот угорь, только я хотела высказаться как...» «Кирилл?» раздался возмущенный голос Любови Валерьевны. Я вздрогнула и повернулась на него. Там стояла злая, как тысяча чертей, торпеда. «Мама, сбрось пар и уже спокойно изложи, по какому поводу ты пришла в образе фурии». Та опасно сузила глаза и, надвигаясь на сына, перешла в наступление. «По какому, спрашиваешь?» «Понятно, про Ромку разнюхала». Тут же догадался мой. «И ты так спокойно говоришь, когда мой внук в приюте?» – взревела она. «Он пока тебе не внук». Та затормозила и принялась сканировать сына злым взглядом. Затем ее глаза наполнились слезами, и она выдала. «Как ты мог от своей кровиночки отказаться? Как ты спал ночами спокойно, пока его мать-наркоманка со своим хахалем измывалась над твоим ребенком?» «Ничего не скажу. Оперативно она собрала информацию про нашего будущего сына. Мама, не стоит делать скоропалительные выводы из только что добытой информации. Ты хоть мать Ромы видела? Я же столько не выпью, да и вообще спиртным не увлекаюсь. И на старуху бывает проруха. Да мы с ней из разных миров. Как я мог пересечься с этой наркоманкой?» «Мозги включи, наконец». Ромку я увидел случайно, когда к Соне ехал. Он рядом живет. Меня удивило, что малец поздно вечером на улице торчит. Вышел и наткнулся на его соседку. От нее и узнал все о мальчике. Попытались с ней исправить ситуацию, но, как ты уже поняла, не получилось. На этом все. Она поджала губы, продолжая сверлить сына злым взглядом. «Любовь, Валерьевна» решила заступиться за своего. Кирилл – не его биологический отец. «Сонь, я оценила, что во имя любви ты готова защищать моего сына, но проблем у меня со зрением пока нет. Я видела мальчика, и этого достаточно, чтобы понять, кто его отец». «Настоятельно советую обратиться к окулисту», – зло парировал Кир. «Кир, зачем так грубо?» – дернула своего за руку. Я тоже вначале так подумала, пока не присмотрелась хорошо. Грубо говоришь, а ничего, что она опять нос сует в мою жизнь. Я же просил не лезть, а она опять за свое взялась. Имею право. Нет у тебя таких прав. Рома пока нам никто. Если и дальше будешь действовать в таком направлении, может и не стать. Вот этого я тебе никогда не прощу. Ты с ним встречалась? смотрел на мать с такой яростью, что мне дурно стало. Нет, он меня не видел, зато я хорошо рассмотрела его. Кто тебя пустил к нему? Сама расскажешь или мне подключить своих людей? Зачем? Насторожилась его мама. Походатайствовать хочу об увольнении. Ну так как? Сдашь свой источник? Кирилл. Тут уже влезла я. Зачем жизнь портить человеку? Он же хотел как лучше. Лучше? Как-то зловеще усмехнулся он. Уверена, что этот человек только маме сказал по секрету. Более того, мою мать нельзя подпускать, пока кроме не готов он к такому напору. Она же, как бульдозер, прет на пролом и плевать ей, что может навредить ему? Ты чего несешь? Что значит плевать? возмутилась та. Тайм-аут! Рявкнула я, останавливая зарождающийся скандал. «В общем так, Любовь Валерьевна, без нашего ведома кромки, ни шагу. Идите домой и обдумайте всю полученную информацию. Уверена, утром поймете, что сын вам не врет. Но не мог Кирилл бросить своего ребенка. Вы же его мать. Разве сердце не говорит, что ваш ребенок на такое не способен?» «Соня...» «Ты кого ребенком назвала?» Показывая глазами на Кира, хохотнула женщина. Подняла взгляд. Кир тоже стоит, смотрит на меня ласково с полуулыбкой на губах. «Ну да, сравнение моего мужчины с ребенком не совсем корректно. Вы поняли, что я хотела этим сказать?» Устала махнула я рукой. «Ладно, до утра поскреплю извилинами. Возможно, вы и правы, а я зря нагоняю волну». «Но ведь как похож?» «Мам, мы его усыновляем». «И правильно, даже если это действительно не твой сын, сделать счастливым мальчика нам под силу». «Теперь у меня назрел другой вопрос. А когда свадьба?» «Смотрит так коварно на меня, тут Кир пришел на выручку». «Послезавтра. И это не свадьба, а роспись». «Ну, хоть так». Даже как-то странно, что она не стала возмущаться. «Ну ладно, пойду я подумаю над своим поведением с мальцом. Что не говори, а сын прав. Рома и правда может моего напора напугаться». Кирилл приобнял меня, и мы молча смотрели, как его мама покидает нас. И тут она резко развернулась. «А как насчет пышного венчания?» «Мама, импульсы счастья...» Нужно получать дозированно. Не забывай, у тебя давление, а если венчание закатим, может и сердечко шалить начать. В кого ты такой язвительный? Я послала ей красноречивый взгляд, мол, в вас. Та лишь усмехнулась и, наконец, оставила нас одних. Ну, так на чем мы закончили? Поглаживая меня по спине, намекнул мой мужчина, что от его любви Мне не отвертеться. Забыла. Не поддалась на провокацию. Зато у меня с памятью все нормально. Подхватывает меня на руки и направляется к лестнице. «Защитница моя!» – хохотнул он. «Ломаться не стала. Мне и самой хочется сегодня отвлечься. Завтра тяжелый день. Я расскажу все подругам и в этот же вечер Кириллу. Нужно это сделать до свадьбы». Не хочу прошлым марать наше будущее.